Никеев Шон Охаган. Вера Надежда Рязня. Посвящается моей семье. Никеев Кирано, Шон Охаган. И малое дитя будет водить их. Исая, глава 11, стих 6. 1. Прекрасная свобода. Шон Охаган. Я удивлён, что ты согласился на это, при том, что уже давно не даёшь интервью. Ник Кейв. Ну да, кому нужно интервью? Обычное интервью это отстой. Правда, они съедают тебя живьём. Я их ненавижу. Все эти поводы так унизительны. У тебя вышел новый альбом или нужно разрекламировать новый фильм или продать книгу, через некоторое время ты сам устаёшь от своей истории. Однажды я вдруг осознал, что бесконечные интервью не приносят мне никакой пользы. Наоборот, они всегда что-то у меня отнимали. Каждый раз надо было восстанавливать силы, снова искать себя, что ли. Так что лет 5 назад я от них просто отказался. И как ты относишься к этой затее? Не знаю. Я люблю беседовать, люблю говорить, общаться с людьми. И у нас с тобой всегда были длинные беседы обо всём сразу. Так что, когда ты это предложил, мне стало любопытно, что получится. Посмотрим, а? Когда мы разговаривали в марте 2020 года, у тебя только что отменилось мировое турне из-за пандемии. Должен сказать, настроен ты был на удивление философски. Это действительно было странное время. Когда разразился казеит, и мой менеджер Брайан сказал, что мы не поедем в тур, у меня будто земля ушла из-под ног. Всё мы вложили массу труда, готовя концертное исполнение альбома Ghosten. Репетировали с 10 бэк-вокалистками и придумали для нашего шоу совершенно уникальные визуальные решения. Неимоверные затраты, физические, интеллектуальные, денежные. Поэтому, когда я узнал, что всё это уже точно не состоится, сперва пришёл в ужас. Известие поразило меня в самое сердце, потому что я гастролирующий артист, в этом моя сущность. Я говорю всё это очень осторожно, потому что знаю, как были разочарованы фанаты, но честно признаться, ощущение полного коллапса длилось, ну, около получаса. Помню, как потом стоял в кабинете моего менеджера и несколько виновато думал: "Блин, я не поеду в тур, может быть, даже целый год". Внезапно я испытал необычайное облегчение. нахлынула какая-то волна, почти эйфория, но и нечто большее, сумасшедшая энергия. Может быть, чувство открывшейся перспективы? Да, реальной перспективы. Звучит смешно, но это была перспектива бездействия, невозможность что-то сделать и возможность чего-то не делать. Я вдруг осознал, что могу просто побыть дома со Сюзи, моей женой. И это уже было замечательно. потому что мы всегда измеряли наши отношения моими отъездами и приездами. Теперь я мог проводить время с детьми или просто сидеть в кресле на балконе и читать книги, как будто кто-то мне разрешил просто быть, а не делать. И по мере того, как это продолжалось, возникало ощущение, что время вышло из-под контроля. Дни стали просто сливаться друг с другом. Кто это чувствовал? Да, время словно изменилось. Может, так говорить и неправильно, но в каком-то смысле я очень полюбил эту вдруг возникшую странную свободу. Мне нравилось просыпаться утром и ещё один день просто существовать, ничего не делая. Телефон замолчал и очень скоро, мои дни стали похожи один на другой, прекрасная повторяемость, как будто вернулось наркоманское прошлое. Ритуал, рутина, привычка Сейчас я говорю так, хотя прошлый тур в поддержку альбома Skeleton Tree был одним из определяющих в моей карьере. Просто выходить каждый вечер на сцену и ощущать всю эту ниистовую энергию публики, эту необыкновенную химию, такое чувство может изменить всю жизнь, даже, пожалуй, спасти жизнь. Но также всё это очень изматывало физически и морально. Поэтому, когда последний тур отменился, моя первоначальная досада обернулась облегчением и да, какой-то странной и необъяснимой надеждой. Неудобно так говорить. Я же знаю, какой трагедией стало для многих пандемия. Судя по нашим тогдашним разговорам, ты ещё раньше понял, что изоляция будет временем для размышлений. Я это инстинктивно почувствовал. Мне казалось неправильным устраивать онлайн-трансляцию, сидя в пижаме на кухне или в ванной, или что там ещё тогда делали некоторые артисты. Все эти безвкусные и демонстративные проявления солидарности. Мне казалось, что настал момент сесть и просто подумать. Я чувствовал, что мир меня смирил. То covidное лето я провёл в странных размышлениях. Никогда не забуду, как сидел на балконе, много читал, работал над новым материалом, отвечал на вопросы в моём блоге The Red Hand Files. Интересное было время, несмотря на постоянный фон тревоги и страха. Помню, как мы разговаривали по телефону в самом начале пандемии, и ты сказал: "Это серьёзно?" Да, вроде бы я тогда что-то прочёл и вдруг осознал огромную силу вируса, то, насколько мы все уязвимы и каким неподготовленным оказалось общество. Это невидимая штука за дверью изрядно нас с тобой напугала, да и вообще все были напуганы, как будто вправду наступил конец времён, а мир был застигнут в расплох. Такое ощущение, что какова бы ни была наша привычная жизнь, вдруг сверху протянулась невидимая рука и вырвала из неё огромный кусок. Похоже на концепцию прерванного повествования. Ты об этом говорил применительно к написанию песен. И тематика и смысл твоих поздних песен стали как будто ускользающими, не такими прямолинейными. Совершенно верно. Мои песни определённо стали абстрактней, если можно так сказать. И да, традиционного нарратива в них меньше. В какой-то момент я просто устал писать песни о третьего лица, рассказывающие связную историю, послушно движущуюся от начала к финалу. Я усомнился в этой форме. Мне стало казаться нечестным всё время навязывать людям такой подход. какая-то тирания правослову будто я прятался за этими аккуратными ухоженными рассказами поскольку сам боялся того, что во мне кипит хотелось писать песни более правдивые что ли отражающие мои переживания в частности ваши недавние переживания да было ощущение какого-то крушения как и у большинства людей Но с моей личной точки зрения, проживать свою жизнь внутри аккуратного повествования уже не имело особого смысла. Погиб Артур, и всё изменилось. Это чувство утраты прерванной жизни пронизывало всё вокруг. Да, мне тяжело туда возвращаться, но в какой-то момент поговорить об этом необходимо, потому что именно утрата сына определяет меня теперь. Примечание: 14 июля 2015 года. Пятнадцатилетний сын Николая и Артур погиб в Брайтоне, упав с прибрежной скалы. Конец примечания. Я абсолютно понимаю. Итак, рассказать в песне простую историю, какой бы драматичной она ни была, стало для тебя в целом не так важно. Да, но я не отошёл от писано-написательных. Просто сюжетные линии сделались более закрученными и искажёнными. Сама форма стала изломанной, болезненной. Теперь моя музыка отражает жизнь такой, какой я её вижу. Тем не менее, песни с нескольких последних альбомов по-прежнему являются повествовательными, только повествование пропущено через мясорубку. Ghostin, например, тоже рассказывает историю или даже излагает некий эпос о потерях и скорби, но он разорван на части, перемолот. Это совсем другой тип повествования, гораздо более амбициозный, даже концептуальный. Да, принципиально другой. В этих песнях нет ничего линейного. Они меняют направление или прерываются или даже распадаются прямо на глазах. Песни существуют по своим собственным причудливым законам. Мне кажется, некоторые фанаты не совсем довольны тем, куда ушла твоя музыка. Да, безусловно. Некоторые давние фанаты хотят, чтобы я снова начал писать настоящие песни, но не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Есть глубокая ностальгия по старым песням. И она ходит за нашей группой хвостом. Похоже, байецсиц существует так долго и претерпели столько изменений, что кто-то очень привязался к прошлому, или точнее, к своему собственному прошлому, так сказать, к старым добрым денькам. Поэтому идея, что мы будем делать какую-то другую музыку, кажется им чуть ли не предательством. А часть я это понимаю. Но нельзя же позволять ностальгическим или сентиментальным порывам некоторых давних поклонников мешать естественному развитию группы. К счастью, очень многие готовы продолжить путешествие с нами, испытывать дивный неуют и рисковать, осваивая что-то новое. На мой взгляд, ваш альбом 2013 года "Позднее Skyway" теперь выглядит вестником грядущих перемен. Некоторые песни, такие как Six Bossun Blues и Jubilee Street, звучат как-то более вольно и менее линейно. Ты согласен? Что ж, это безусловно важно, потому что именно тогда мы с Вороном начали писать музыку вместе. В творческом плане для меня это стало глобальной переменой. Я никогда не ожидал, что так случится, что у меня будет полноценный соавтор, с которым я настолько совпадаю. Это было радикальное изменение. Я совсем разочаровался в привычном подходе, когда я один пишу песню и представляю её группе. Можем ли мы поговорить о том, как создавался Ghostain, и особенно о творческой динамике между тобой и Ворыном? Вероятно, большое новшество заключалось в том, что когда мы писали Ghostain, Ворын и я занимались чистой импровизацией. Я играл на пианино и пел. А ворон колдовал с электроникой, сэмплами, скрипкой и синтезатором. Ни один из нас не понимал, что мы делаем и куда движемся. Мы просто ловили звук, следуя за его сердцем и прислушивались друг к другу, как на парнике. Мы играли целыми днями, практически без перерыва. Потом ещё дольше просеивали всё это и отбирали интересные звучащие фрагменты. Иногда это была лишь минута музыки или одна строчка. Но ну, а дальше оставалось только из этих прекрасных разрозненных частей создать песню. Сперва как будто калаш или некий музыкальный конструктор, а затем на этом фундаменте мы выстраивали композицию. Если позволишь, вы как будто слегка плыли по течению. Нет, ничего подобного. Мы не просто два парня, которые не знают, что делают. Между нами глубокое взаимопонимание, конечно же, 25 лет совместной работы. Это импровизация осознанная, импровизация интуитивная. Под интуитивной ты имеешь в виду медитативную или продуманную? Я хочу сказать, что она интуитивна, но в то же время продумана, если так будет понятнее. Что касается текстов песен, я никогда не импровизирую с нуля. Это важно подчеркнуть. После невероятно долгих размышлений я прихожу в студию с кучей идей и огромным количеством написанного текста, большая часть которого, кстати, выбрасывается. Тем не менее, всегда присутствуют что называется поэтический контекст. А также есть некоторые ключевые или связующие темы, которые волновали меня в течение нескольких недель или месяцев перед приходом в студию. Это очень раскрепощающий вид творчества. Хотелось бы уточнить, ваша импровизация отличается от джазовой, когда музыкант импровизирует на мелодию или тему? Нет. Скорее мы пытаемся прийти к привычной структуре песни через Рискованный процесс импровизации, обрести форму при помощи музыкальных блужданий. Возможно, суть в том, что мы используем своего рода взаимное неведение в попытке поймать песню. Полагаю, в неумелых руках этот процесс может пойти совершенно наперекосяк. Но ну, большую часть времени так и происходит. Но для того, чтобы записать пластинку, нужно всего лишь 10 песен, 10 прекрасных случайностей, от которых перехватит дыхание. Нужно быть терпеливым и внимательным к маленьким чудесам, скрытым в обыденности. Один из удивительных талантов Уорена способность услышать потенциал в чём-то, что ещё не сформировано и находится в зачаточном состоянии. В этом смысле он неповторим. Он слышит вещи совершенно особенно. Нам хорошо работается вместе ещё и потому, что я могу видеть, как слова сплетаются вокруг только что родившейся мелодии, соединяя фрагменты и придавая ей смысл. Это визуальный навык увидеть песню, наделить её значением. Значит, работай таким образом в студии, ты также часами педантично исправляешь стихи? Нет, нет. Когда я работаю над песнями дома, их сочинение требует массы времени, размышлений, большого внимания и уважения к форме. А в студии я мясник, который не раздумывая отрубает ноги драгоценному созданию в мгновение ока. В некотором смысле стихи теряют самостоятельную ценность и становятся чем-то, с чем можно играть, что можно расчленять и перекраивать. Я по-настоящему рад, что достиг той стадии, когда отношусь к своим словам без всякой жалости. Это выглядит довольно смелым, даже безрассудным способом сочинять. Что ж, по сути, художник в момент импровизации крайне уязвим, но это ещё и путь к творческой свободе, безумным приключениям. Вещи, представляющие истинную ценность, зачастую появляются в результате музыкальных недоразумений. Наша импровизация редко бывает гармоничной. Частой это борьба за господство, а затем внезапно на пару мгновений всё сходится, немного похоже на ссорящихся любовников. По темпераменту вы двое совершенно не похожи друг на друга. Как мне кажется. Да, но обычно мы на одной волне, даже если подходим к вещам совершенно по-разному. Какая-нибудь мелочь может раздражать меня и отвлекать от песни, в то время как Уоррен способен увидеть целое. Он куда интуитивнее меня. Он замечает красоту вещей быстрее. Это замечательный дар. Но также надо понимать, что для Уоррена тексты далеко не так важны. Его гораздо больше интересуют эмоции, звучание музыки. Он сразу скажет: "Это мать твою потрясающе", тогда как я буду сомневаться до последнего. Просто мне нужно больше времени, чтобы найти ключ к песне. Каким-то образом это наше различие создаёт правильную динамику. Учитывая сколько усилий ты прикладываешь для того, чтобы каждое слово было на своём месте, можно сказать, что процесс отбраковки и расчленения, хоть и даёт свободу, но может не годиться для определённых типов песен, скажем, для баллад. Ну, такое нельзя было бы проделать со стихами Хела Дэвида. Примечание: Поэт Хэл Дэвид. Годы жизни 1921-2012. И композитор Бёрд Бакарак. Годы жизни 1928-2023. Написали сотни шлягеров для таких звёзд эстрады, как Дайан Уорвик, Дасти Спрингфилд, Джинни Питни, Том Джонс и другие. Конец примечания. А что насчёт некоторых твоих песен? Да, это правда. Но я записал более 20 альбомов и не могу из раза в раз делать одно и то же. Нужно хотя бы иногда вступать под покровы тайны, двигаться на ощупь в пугающем тумане неведения. Творческий импульс для меня это часто шок, диссонанс, тревога. Он разрушает твои собственные представления о том, что приемлемо, подтачивает заветные истины. Это направляющая сила, которая ведёт тебя куда захочет, не наоборот. Я действительно почувствовал это. Когда впервые услышал Ghostin, не знаю, чего я ожидал, но эта музыка буквально застала меня врасплох. Это был такой концептуальный рывок. Что ж, рад слышать. Мы окунулись в такой интенсивный и часто загадочный процесс, когда его писали. Атмосфера в студии можно было резать ножом, настолько она была плотной, беспокойной и странной. Не уверен, смогу ли подобрать слова, но думаю, что главная красота Ghostin В том и заключается, что мы с Вореном едва контролировали не только сами песни, но и наш собственный рассудок. Это заметно, но в хорошем смысле. Ну, Ворен в то время был в странном состоянии. Его мучили собственные проблемы, а я пытался, ну, не знаю, связаться с мёртвыми, что ли. Это было дикое, призрачное время. Не выходить из студии, работать, пытаться уснуть, работать, пытаться уснуть. Из этого моряка и родилась столь прекрасная, потусторонне чистая музыка. Это духовное напряжение ощутимо. В музыке альбома чувствуется нечто возвышенное, почти экзартированное. Это было поистине: "О духи, здесь вы в тишине витаете, ответьте мне". Примечание. Гёте. Фауст. Часть 1, сцена 1, первый перевод Халатовского. Конец примечания. Я знал, что мы создаём что-то сильное, трогательное, и оригинальное. Я был в этом уверен. А вот Skeleton Tree не имел для меня большого значения, даже когда мы прослушали его целиком в последний раз в студии. Сгибели моего сына прошло слишком мало времени, чтобы я мог что-то чувствовать или ясно рассуждать. Это понятно. Да. И интересно, что я до сих пор слушаю Ghost Train. Ну, с неким трепетом, что ли. Учитывая, насколько радикально Ghost Train отличался от сделанного раньше, были ли у вас какие-то опасения насчёт того, как этот альбом будет воспринят? Никогда нельзя предугадать, какой будет реакция, но думаю, определённого неприятия мы ожидали. Я был в торе, когда мы сделали что-то вроде проморолика на Ютубе с красивой графикой. Я стал читать первые комментарии. Не знаю, на что я надеялся, но они были такими злыми. Да просто ужасными. Какое дерьмо. Ни кейф рип, блюющие смайлики, всё в таком духе. Так что я подумал, пластинка просто провалится в чёртову чёрную дыру. Было очень больно. А потом вышли рецензии, и ситуация изменилась. Как будто люди всслушались в альбом и постепенно прониклись им, изменили своё мнение. В общем, так всё ишло. И критика приняла альбом очень тепло. Довольно сложно описать атмосферу этой пластинки, не прибегая к таким словам, как чудо и радость, которые, как ни странно, в некоторой мере её принижают. Что действительно было волнующим в плане текстов, так это то, что импровизируя в студии, я смог найти слова, которые никогда бы не нашёл, если бы сочинял песню у себя в кабинете, сидя за столом в одиночестве. Это было прекрасно. Хорошо. Тогда приведу пример строчки, которая могла быть придумана только таким образом. Но ну, самый очевидный пример это, наверное, когда я снова и снова говорю пою, and "I love you", я люблю тебя, в песне Spinning Song. А дальше "Peace will come", мир наступит. Я бы никогда не смог записать что-то подобное на бумаге. Но это, пожалуй, мой любимый момент в пластинке. Раньше эти фразы не смогли бы стать настоящей песней. даже через миллион лет для них не нашлось бы места, а если бы и нашлось, вряд ли у меня хватило бы смелости или уверенности их спеть. Эти строки такие неожиданные и обнажённые. Да, и они будто поются в духовном экстазе. У этого альбома с самого начала была очень ясная поэтическая идея, которая во многом основывается на серии экстатических образов. Я видел альбом как череду очень наглядных, взаимосвязанных картин. В буквальном смысле видел Хочешь сказать, что всё это явилось в видении? Я без конца представлял такую картину. Человек стоит на берегу моря, вокруг холмы, объяты огнём, звери своим носятся туда-сюда, морские твари выпрыгивают из океана, а вереница детских душ, кружась, возносится к солнцу. Это была дикая, повторяющаяся галлюцинация, отчасти ужас, отчасти восторг, и она каким-то образом запечатлялась в моём воображении. Я лежал ночью в постели и видел Неискончаемую вереницу этих образов. Это было ещё до того, как ты начал писать песни. К тому времени я, может быть, и накидал несколько черновых текстов, но это точно было задолго до того, как мы начали записываться. Я рассказал об этом в длинном письме моему брату Тиму, с которым обычно не обсуждаю творческие идеи, но я был так взволнован. Я сказал ему, что увидел будущий альбом и что он будет выстроен вокруг такого галлюцинаторного образа. Обезумевшие животные в огне, мечущиеся по берегу и тёмная сила под водой. Полу-левиафан, полуребёнок и дети, восходящие к солнцу. Он подумал, что это довольно забавно, знаешь, безумный размах всей этой сцены. Итак, в студии ты по сути хотел описать или снова вызвать эти видения? Да, для меня эти образы стали настоящей отправной точкой, и они остались основой концепции альбома. Интересно, что ты начал с образов, а не со слов, с визуального, а не написанного. Похоже, некий образ, освещающий всё вокруг, стал для меня в последнее время важнее, чем повествование. Чрезвычайно яркий одинокий образ в основе одной или даже нескольких песен. И вводя этот образ более чем в одной песне, ты как-то подсвечиваешь для слушателя свои поэтические задачи? Да, ты точно подметил. Я считаю, что повторяющийся образ или серия образов, проходящих через песни, и меняющих значение в зависимости от контекста, важнейшая из причин, по которым этот альбом вызывает некое странное сверхъестественное чувство. Оно похоже на дежавю, и как будто замысел выстраивается постепенно, по кирпичику. Песни, словно говоря друг с другом. На самом деле, в Ghostin я стремился создать единое событие, которое рассматривалось бы с разных точек зрения. Однако у меня не совсем получилось. Что это было за единое событие? Я даже сам не уверен. Скорее этот альбом подпитывается единым импульсом, и в песнях он ощущается по-разному. Я думаю, о Ghosting как об эпической истории, точке отсчёта, которая стала конкретное событие, и мне очень трудно его описать. Это экстатическое духовное признание, выршее из обыденного. Итак, Нечто обычное, не какое-то прозрение. Да, и, возможно, центральный образ статичен. Это фраза из Spinning Song. Ты сидишь за кухонным столом и слушаешь радио. Эта фраза ничем не примечательна в плане образности, но для меня всё иначе, потому что именно такое я запомнил с Юзи, перед тем, как зазвонил телефон и нам сообщили, что погиб наш сын. Это банальный образ, но для меня он является запредельным. потому что это последнее не тронутое воспоминание о моей жене. По сути, Голстин зарождается в этот момент, момент мира, спокойствия, простоты за минуту до того, как всё рухнет. Это довольно сложно объяснить, но я думаю, довольно близко к тому. В Голстин есть строчки, где образы настолько яркие и сновидческие, что кажется, будто вы передаёте свои бессознательные мысли или сны. Или, может быть, получили доступ к другой части вашего сознания? Я рад, что мы заговорили об этом, поскольку для меня эти образы столь же загадочны, но именно они, ну, управляют мной как автором песен. Я уже говорил, что отчаянно яркие видения явились мне задолго до работы над Ghost Town. Потом, когда я начал писать дома, я увидел другие, более ясные картины. Человек едет на машине сквозь огонь. перо, поднимающееся в воздухе. Памятное время в Новарльянском отеле, где мы со Сьюзи зачали наших детей. Иисус на руках матери. Левиафан движется под водой. Эти образы всё возникали, перекликаясь друг с другом, пока я писал. В моих записных книжках эти откровенные картины повторяются снова и снова: сбитые на дороге животные, поднимающиеся из собственной крови, три медведя, мать стирающая одежду ребёнка. Они стали каркасом на котором держится весь альбом. Они повторяются на протяжении всей пластинки вместе с идеей блуждающего духа, призрака, который переходит от образа к образу и от песни к песне, связывая их воедино. Для меня этот альбом стал воображаемым миром, где мог бы жить Артур. Где, вероятно, ты мог бы вызвать его дух? Ну, я думаю, что музыка и слова Гёстин это тот воображаемый мир, где дух Артура мог бы обрести пристанище или отдых. Шон, эта идея настолько хрупкая и сомнительна, насколько это вообще возможно, но лично я думаю, что его дух живёт в этой работе, и не в переносном смысле. Я имею это в виду буквально. Раньше я не озвучивал эту мысль, но чувствую, как он бродит из песни в песню. То есть не в виде воображаемого персонажа, а гораздо более реального. Нет, не в воображении, буквально. Но это лишь шёпот интуиции, как идея. Всё это легко распадается. Не знаю, мне сложно об этом говорить. Могу тебя понять. Такие вещи, как Sun Forest и Hollywood, кажутся мне песнями снами. Да, я понимаю, но не считаю их настолько сюрреалистичными, чтобы они подошли под определение песня сон. Даже в самых разрозненных образах скрыт чёткий смысл, и в целом они представляют собой набор картин, тесно связанных друг с другом и составляющих некое невиданное царство. Поэтому для меня крайне важно понять смысл того или иного образа. Той строчка или целая песня могут раскрыть свой смысл позже? Да, не всегда бывает так, что сперва рождается идея, а потом образ. На самом деле часто происходит наоборот. Бывало так, что я пою написанную строчку, и вдруг меня настигает её смысл. И я такой: "Ага, так вот о чём это". Но это не значит, что я написал её бездумно. Смысл всегда заложен в песне, лишь ждёт, чтобы раскрыться. Ты часто доверяешь фразе раскрыть свой смысл самой, рано или поздно? Да, так и есть. В большей степени, чем когда пишешь песню на бумаге и фиксируешь её в студии. Да. в гораздо большей степени. И мне потребовалось много времени, чтобы до этого дойти и обрести уверенность. Требуется определённая убеждённость, чтобы довериться фразе, которая по сути является образом, введением прыжком наугад в невиданное царство. Я надеюсь, образ проведёт меня к чему-то более откровенному или правдивому, чем буквальный смысл. Это вопрос веры. Интересно также, что часто, когда я сочиняю строку, которая по сути является образом, она что-то физически делает со мной для того, чтобы я её записал, чтобы артикулировал этот образ. У меня возникает на неё физическая реакция, что означает её важность в общей схеме. Это влияет на тебя физически? Да. Я понимаю, что фраза ценна, когда моё тело реагирует соответствующим образом. Это почти эротическое переживание своего рода вспышка. При этом я могу даже не быть уверенным в том, что она значит. Так что это действительно своего рода интуиция. В конце концов образ раскрывает своё значение, даже если там лишь эмоции. Важно, чтобы фраза вела себя именно так, чтобы она нащупывала свой смысл, потому что очень трудно раз за разом петь что-то не имеющее эмоциональной ценности. Лживая фраза от многократного повторения, можно сказать, портится. Правдивая же лишь становится весомее. Так что, по сути, ты должен понимать более глубокий смысл строки или песни, прежде чем выпустить их в мир. Да. Иначе фальшивая, бессмысленная строка всегда будет подстерегать тебя, когда поёшь её на концерте. В такой момент на сцене я всегда думаю: "А вот и эта грёбаная строчка". Такое же чувство бывает, когда крадёшь строком у кого-нибудь А мы все так делаем время от времени. Или, например, записываешь в блокнот чью-то фразу, посчитав её классной, и она попадает в песню. Думаешь, изменю её потом, но не делаешь этого. И теперь каждый раз, когда поёшь эту песню, чувствуешь, как эта строчка подползает словно диверсант. Это дико сбивает с толку. Таких мест у меня не очень много, но они есть, и они висят как проклятие. Можешь привести хоть один пример песни, в которой есть такая строчка? Дай подумать. На Голстейн в песне Fireflies есть строчка: "Небо мгновенно заполнил свет". А сперва я написал: "Небо навылит ранит свет". Мне эта фраза чертовски понравилась, но что-то в ней смущало, и вдруг я понял, что взял её из ночного неба со сквозными ранами, замечательного вьетнамского поэта Оушена Вонга. На мгновение я подумал: Это чертовски классная фраза, и, наверное, никто не заметит, но меня это встревожило, даже огорчило, так что в самый последний момент я её изменил. Авторы песен постоянно берут что-то у других, сознательно или нечаянно. Нужно быть очень бдительным. Если ты что-то подобное упустил, это может в итоге повлиять на твои отношения с собственной песней. Теперь она навсегда будет таить в себе неправду. Думаю, когда импровизируете, вы создаёте пространство для бесчисленных возможностей, пусть даже совершенно случайных. Да, мне кажется, моя лучшая идея это случайность в контролируемом контексте. Можно назвать их неслучайными случайностями. Дело здесь в глубоком понимании того, что делаешь, и в то же время нужно позволить себе изрядную свободу. Пусть фишки ложатся как угодно. Дело в подготовке, но также и в том, чтобы не мешать событиям происходить самим собой. Бывает ли порой трудно при этом удержать первоначальный импульс или видение? Но, когда начинаешь импровизировать в студии, ты не очень-то уж контролируешь творческий процесс. На самом деле всё почти наоборот. Нужно как бы сдаться и просто позволить себе следовать тайным велениям песни. В некотором смысле именно неведение, отсутствие полного контроля и придают энергию Для меня это просто прекрасно. Кажется, что лишь открывшись, ты становишься выразителем чего-то нового, чего-то волшебного, сильного. Тем не менее, для того, чтобы это волшебство проявилось, нужны определённые условия. Это не какая-то пара ребят, которые не знают, что делают, сидят просто так и фигачат. Мы с Ворыным два человека, которые находятся в гармонии друг с другом. Мы накопили немалый опыт импровизации и доверяем нашему совместному творческому процессу. Кажется, что если песня не рассказывает прямолинейную историю, и больше основана на образах, даже аллегориях, они становятся всё более неясными по смыслу. Да, но я никогда нарочно не делаю песню слишком сложной или вызывающей. Ghoststein сложный альбом, но я не думаю, что он сложный в плане текстов. Образы в нём ясные и точные. Прошлой ночью я перечитывал Стиви Смит это, сук, которую люблю больше всех на свете, и к которой возвращаюсь уже много лет. Был период, когда она писала очень простые стихи, почти детские, но чаще всего я вообще не понимаю, что она имеет в виду. Однако именно эта тайна так тебя завораживает и волнует. Даже шокирует столько там скрытой ярости. Тебя будто останавливают за шаг до понимания, или, скажем, за шаг до осознания. Это, пожалуй, лучшее определение. За шаг до осознания. Хорошо сказано. Да, шаг до осознания мне тоже нравится. Знаешь, я надеюсь, что люди послушают песни, и найдут строчку или куплет, который неким образом откликнутся в них духовно или даже необъяснимо, мистически. Кажется, что песни иначе взаимодействуют со слушателем, как будто мы вместе с ним только что постигли и её саму, и скрытый в ней смысл. Возникает чувство открытия, всё общее, объединяющее который создаёт возвышенные, шаломлённые отношения между артистом и слушателем. Я надеюсь, что происходит именно так.